«Глава третья. Ты голодный, наверное?» — спросил меня Игнат Гиря, поправляя зеленые очки. «Пошли в кафетерий, там и обсудим». Мы спустились на пятнадцатый этаж, прошли по пустынным коридорам и зашли в небольшой зал. Игнат набрал себе еды и уселся за столик, радостно поглощая суп, из которого подозрительно торчали щупальца. «Гадость какая!» Я взял себе обычного борща, оглянулся вокруг и, не заметив продавцов, налил себе побольше. «Накладывай, сколько влезет», — чавкая сказал мне инженер. «Потом само с зарплаты спишется, тут распознавание стоит. Рассказывай, как успехи». «В заселении? В игре. Что мне твое заселение? Номера для простого люда стандартные. Впрочем, не рассказывай. Сам логи посмотрю попозже». «Игнат, вот хоть ты мне объясни, что я делаю, если вы и так все видите?» «Мы только постфактум можем смотреть логи и действовать только после свершившегося. А нам надо предвидеть. Мы должны подготовить ловушку. И помочь мы тебе не можем. И Вук нас сразу заметит. Так что все сам. Хотя не забивай голову. Просто сделай, что просят, и все будет хорошо. Где планируешь Кацентот найти?» «В счастье. Там ее видел в последний раз». «Ну, вроде бы. Может, и привиделось. Если бы меня в этот момент не накрыло выдохом Йорхотеппа, был бы более уверен». «Классная штука!» — радостно вскинул голову Игнат. «Которая?» «Выдохи эти. Это у нас отдел цифрового нейропрограммирования испытывает штуку. Ты как сотрудник лаборатории теперь можешь это знать. Они несколько лет с этим возятся. Пытаются влиять на сознание, на восприятие». «Но получается пока не очень. Больше на наркотический приход похоже, причем не очень приятный. Но работают ребята. Дурачье. долбится в одну точку, что твой дятел. Ты знаешь, что такое безумие?» «Подожди. Корпорация испытывает штуки, изменяющие сознание на простых игроках в игре?» «Тут все под контролем. Мы видим все параметры организма в капсуле. Ну и ничего этот выдох не меняет». Он влияет на тебя на том же уровне, как просмотренный фильм ужасов. Ну, кому кошмар может присниться, но и это далеко не у всех. Или депрессуха нападет, или там стихи кто напишет. А во-вторых, ты пользовательское соглашение-то читал, когда в капсулу лез? Нет? Ну вот в следующий раз читай. Там все четко написано, и ты на это уже согласился. Еще и деньги платишь, чтобы в этом поучаствовать. Игнат залился веселым и искренним смехом. Талгат, можешь заехать на квартиру, забрать мои вещи и сюда привезти. Еф, у меня все в порядке, не волнуйся. Подъезжай после работы в головное здание, только позвони, я спущусь, все расскажу. Не телефонный разговор. Мам, меня тут повысили по работе, поэтому я переехал в другую квартиру поближе к работе. Прямо в центре, между прочим. У меня все в порядке. Отцу и в Атаге привет. Как обустроюсь, отзвонюсь. Соф. Я тут вляпался в одну дурацкую историю. Матери и старшей ничего не говори. Только тебе могу доверять. Получено новое письмо. Отправитель Вова Добрый. «Серег, мы тут воюем с ремонтом. Паровую машину разворотила в клочья. Провозимся дня два. Потом еще мне нужно смотаться на базу бандюков за наградой. От лута тебе тоже доля будет. Короче, дня три там откисай, потом в счастье двинемся». Задержка в пару дней никак не входила в мои планы. Половину дел я сделал, доставив зубанам кучу припасов. Похоже, придется возвращаться в город сов на Рафале и заново искать транспорт до подводного города. Хотя меня в Совах только что по ночам с фонарями не ищут. Надо поспрашивать, какие тут рядом есть большие города. Пик Карнаж. Уровень безопасности желтый. Точка привязки — храм Пароволка. Первое, что я увидел, когда открыл глаза, был мой портрет в виде зубана. Я лежал на чем-то мягком, похожем на водяной матрас. Внезапно девятка издала радостный писк и вцепилась в это мягкое вокруг. Водяной матрас ответил тем же и стал оплетать меня тягучими черными лентами. В первую секунду я испугался, забился и попытался вырваться. «Мягкое!» — раздался у меня в голове довольный возглас девятки. И тут я сообразил, куда я проваливаюсь. Вокруг меня была капелька. Она довольно аккуратно оплетала меня и, судя по настроению, скорее всего, не с гастрономической целью, а просто поздороваться. Механическая рука была в восторге. Кое-как выбравшись из этого киселя, я огляделся. Зубаны сидели вокруг на своих домиках и смотрели на капельку настороженно. Бесто стоял недалеко, прислонившись к жестяной стене, и флегматично глядел в мою сторону. — Шеф, тебя там на фабрик ждут. «В ангаре! Просили к ним отправить, как появишься!» Добраться до фабрики оказалось не таким уж и простым делом. Капелька ни в какую не хотела меня отпускать. Девятка ее поддерживала в этом решении. С пеленатой в киселе я кое-как доплелся до основной пещеры и подошел к воротам фабрики, которая стояла рядом. Тут уже подключился завод Одноглазый, который железными лапами, взятыми у Гарганта гориллы, утащил капельку и посадил в домик. Она пищала, зубаны вокруг подняли хай, а девятка обозвала меня плохой. «Серый, ну, наконец-то! Я закончил!» — кричал Кикичу, смахая мне гаечным ключом. «Готов, Рафаль? Можно забирать?» «Конечно! Там просто бомба вышла! Я черти сколько ресурсов извел! Неделю тут все выспрашивал у этого Рохли, но как только ты мне разрешение выдал, прямо очередь выстроилась. Принесли все, что нужно, и даже больше. Пойдем, заценишь!» Кикичус подбежал ко мне, ухватил за локоть и потащил в ангар. Мы прошли двери, свернули по коридору направо, потом через малую котельную, в которой таскали уголь в печь несколько зубанов. Игрок распахнул дверь и жестом фокусника указал мне внутрь. Зайдя в ангар, я замер, ошарашенно глядя на свой паровоз. Такого я не ожидал. «Зачем ты его в красный цвет покрасил?» «Это не я. Вот, смотри, тут рычаг» в этом положении сухопутный вариант а если вот сюда перевести то происходит полная герметизация герметизация переспросил я да это чтоб не утонул погоди он теперь что может реки форсировать ты что это теперь натуральный пароход и даже круче это теперь подводная лодка в каком смысле почти в прямом Он, конечно, под водой на идти сможет недолго, воздуха не хватит, но как батискаф вполне работает. До 40 метров можно нырять, и шлюз теперь есть с машинной палубы, колокольного типа. Купишь себе водолазный костюм, будешь водолазить. Даже не знаю, что сказать. Это только половина дела. Основные ресурсы пошли не на это. Сейчас покажу, — сказал Кикичус, давая малый вперед и выводя Рафаль из ангара. Он дернул два новых рычага и открыл большой вентиль. «Смотри!» Только сейчас я заметил, что две трети грузового отделения занимал большой металлический цилиндр. Со скрипом он раскрылся, и его половинки повисли с боков паровоза. Внутри находилась огромная, аккуратно свернутая плотная ткань. Под действием давления она начала расширяться. Сначала медленно, но потом все быстрее начал наполняться огромный тканевый баллон. Он раздувался все больше и больше. Сравнился размером с Рафалем, потом стал больше, а потом, спустя несколько минут, он закрыл от нас половину неба и стал огромным баллоном дирижабля. «Вот, смотри сюда. Этот прибор показывает подъемную силу. Как только вот здесь проскочит ноль, аппарат начнет подниматься. Ты же умеешь управлять дирижаблями?» «Умею», — тихо сказал я, разглядывая то, во что превратился Рафаль. «Тут, конечно, летать он будет невысоко, и грузоподъемность так себе...» «Но паровая машина — просто огонь! Это же паровоз, считай, просто один двигатель! Скорость должна быть запредельной!» Я в шоке рассматривал доставшиеся на пустом месте дирижабль. Внезапно я заметил рядом с нами какую-то возню. Приглядевшись, я увидел, как несколько зубанов, выкрашенных черной краской, лупили одного красного. Тот визжал, плевался и клацал зубами. «А это что такое? А ну-ка успокоились!» Зубаны испуганно оглянулись на меня и разбежались. «Кикичус, а что вообще происходит? Ты не в курсе?» «Что именно?» «Ну, черные и красные зубаны, смотрю, не очень между собой ладят. О, это забавная история. У них тут церковный раскол». «Кстати, красные тебе паровозы перекрасили». Тут смешно вышло. Я, когда делал герметизацию для корпуса, кое-где краску сжег, Попросил зубанов сходить за черной краской и подкрасить. Попросил красных, которые рядом возились. Указания они выполнили, но черную краску им не дали, и поэтому они покрасили той, что у них была — красной. Им так понравилось, что, когда я, наконец, закончил, паровоз уже весь был, что твой помидор. «Красный быстрее!» — рассмеялся я. «Не, ну, что-то в этом есть. Внушает. Пусть остается красным. Слушай, а насчет денег за работу? Сколько я тебе за такой апгрейд должен?» «Ну, лишним не будет, хотя я все ресурсы на заводе бесплатно брал и профессию здорово качнул. Ладно, пусть будет подарок». «Как скажешь. Спасибо в любом случае». «Ух ты!» — внезапно воскликнул Кикичус. «У меня репутация с фракцией добавилась, как только я от денег отказался. Класс, уже 45! Наконец-то меня добрый ключ к станкам вооружейной подпустит. Кикичус радостно убежал в сторону фабрики. Репутация? Фракция. Я залез в характеристики и посмотрел отношения. Они были довольно стандартные для класса буржуазии, если не смотреть город сов, который меня ненавидел просто лютой ненавистью от бездомных до аристократов. Но вот к знакомым мне строчкам добавилась еще одна: зубаны. Плюс сто — непогрешимость, плюс сто — перманентный бонус за создание фракции. Вот так-так. Это что ж получается? Зубаны теперь полноценная фракция, а их лагерь становится официальным поселением. С уровнем безопасности, с жителями и даже какими-то квестами, про которые Кикичус обмолвился. чудные дела твои, мир черного дождя. Мой красный дирижабль шел на легких оборотах на высоте двадцатиэтажного дома. Несмотря на то, что Кикичус обещал, что скорость будет фантастической, чудо не произошло. Когда я поддавал на крутящиеся сзади винты тягу выше средней, мой летучий аппарат начинал задирать нос. Все сразу начинало опрокидываться. Механоиды-кочегары падали, их заваливало углем из печи, если заслонка была открыта. На грузовой палубе поднимался хай придавленных зубанов. После пары экспериментов я прекратил попытки, приказал потушить пожар на технической палубе и попросил Зубанов успокоиться и оказать помощь тем, кто мог пострадать. «Не надо торопиться, все с легкой иронией заметил Бесто. «Мы прекрасно успеваем». «Жалко, что Рохля с нами не полетел», — сказал я. «А мне не жалко. Он теперь администратор. Толку от него все равно не было». «Ну, ты уж совсем жестко про него». Бесто пожал металлическими плечами, поднялся и ушел вниз, в трюм. Я поглядел, правильно ли мы держим курс. Все было в порядке. Мы пролетали побережье, впереди виднелись темные волны океана. Половина пути пройдена. Если держать курс прямо на счастье, то мы как раз проскочили между воробьями и городом сов. Лишнее внимание нам было ни к чему. Сдав штурвал одному из двух бойцов без сто, я оторвал Тушкана от созерцания океана, посадил его на плечо и спустился на палубу, а потом в трюм. Несмотря на то, что две трети палубы теперь занимали механизмы для вода и воздухоплавания, место еще оставалось. Зубаны расставили по всему остатку трюма ящики в несколько этажей, забрались каждый в свой. Иногда кто-нибудь пытался забраться в ящик повыше и побольше — Тогда темный трюм озарялся вспыхивающими глазами, клацаньем зубов и визгами. Пара крепких зубанов из офицеров забрались на самую верхотуру и смотрели на всех с отеческой заботой. Поначалу я очень удивлялся, что иногда попадались зубаны, которые умели разговаривать, но оказалось, что их не так уж и мало, несколько десятков. Такие зубаны быстро выбивались на верхушку общества и становились чем-то вроде элиты. Они украшали себя птичьими или искусственными перьями и вели себя немного высокомерно. Я подошел к центру трюма, где выселась самая большая гора ящиков. — Ну что, орлы, как устроились? Все в порядке? — Зашибись, — пропищал красный зубан с кучей звякающих латунных перышек. — Все в порядке, сэр, — вежливо поклонился старший черный зубан с аккуратно сделанным кокошником птичьих коричневых перьев. — Прямо вождь индейцев. Вот и славно. Как прибудем на место, ведите себя прилично и не нарывайтесь. Красный. Пару десятков зубанов отправляй тайно за мной в город. Не светитесь. Двигайтесь быстро и скрытно. Вы это умеете. Если нужна будет помощь, я дам сигнал свистком. Сделаем, Владыка, я сам возглавлю стаю. Черный, ты остаешься за старшего на корабле. Твоя задача обеспечивать безопасность и явиться на помощь со всеми оставшимися бойцами, если потребуется. — Сэр, — кивнул старший черный, — ваши слова, закон. — Как звать-то вас? — Грач, — просто ответил черный. — Каин, — с гордостью ответил красный и радостно оскалился. Я заметил среди зубанов небольшой ажиотаж. Некоторые из них собрались в углу и что-то восторженно верещали. Там, рядом с керосинкой, сидел Бесто и показывал маленьким роботам незатейливые карточные фокусы. Карты исчезали в руках, появлялись за ушами у зубанов, меняли цвет. Каждый такой трюк вызывал волну восторгов. Я с интересом смотрел за представлением. «Шеф-капитан! Капрал!» — раздался голос сзади одного из солдат, который спустился вниз. «Ваше присутствие требуется на мостике!» «Что случилось?» «Стрельба прямо по курсу», — сказал робот за штурвалом. Я подошел к Бесто, который уже смотрел вперед в подзорную трубу. Протянул руку, чтобы он мне дал тоже посмотреть. Бесто не реагировал. Я стукнул его по плечу. Автоматон повернулся. Несколько секунд посмотрел на меня, но трубу отдал. Впереди что-то происходило. В странном непонятном танце в небе над океаном крутился десяток дирижаблей. То тут, то там мерцали вспышки выстрелов. Звука слышно не было. Слишком все это было далеко. Какое-то сражение. «Есть идеи, что это?» Я вернул подзорную трубу без Бесто. «Дирижабли разномастные, значит, гражданские. Стреляют вниз, а не по друг другу. Значит, ловят кого-то. Для охотников за наградой слишком большая группа. Те делиться не любят. Значит, либо разборки гильдии между собой, либо китабой. Ставлю на последних». «Держи правее, обойдем эту суету», — сказал я рулевому, а сам подумал про бесто Как тот все это успел разглядеть? Несколько минут мы приближались к этой карусели. Двигатель равномерно пшикал, винты сзади равномерно гудели, рассекая воздух. Теплый пол приятно грел ноги. Пахло йодом и солью. «Рафаль превратился в крутой дирижабль», — подумал я. «Немного неуклюжий, но когда дирижабли были ловкими». Бесто оказался совершенно прав. Приблизившись, я разглядел несколько фонтанов, которые выпускали киты. Дирижабли кружили над стаей, ведя по ней раздражающий огонь. Они что, просто их расстреливают? Как на них охотиться с дирижаблей, я не представлял. Ответ на мой вопрос я получил несколько мгновений спустя. Самый большой дирижабль, аж с двумя баллонами и кабиной, находящейся почему-то сверху, начал резко спускаться — Я заметил, что он приближается к большому киту, который отбился от стаи. Грохотнуло, и в сторону жертвы полетел огромный гарпун на цепи. Кит дернулся и резко пошел на глубину. Дирижабль потянула вниз, и, подняв тучу брызг, он впечатался в черную воду. Сил утопить аппарату кита не хватило, и дирижабль, как огромный поплавок, потянула по волнам. Все киты развернулись и рванули к упавшему дирижаблю. Остальные аэростаты выстроились в ломанный круг и открыли шквальный огонь, защищая приводнившегося товарища. Я видел, как вниз сыпались небольшие глубинные бомбы, взрывы от которых поднимали высокие столпы воды. Кое-где волны стали розовыми. Заглядевшись на работу китобоев, мы слишком к ним приблизились, и один дирижаб Лизватаги повернулся и направился в нашу сторону. Я заметил, как у него на мостике в нашу сторону смотрят стволы орудий. «Забирай правее!» — приказал я рулевому. Через минуту, заметив, что мы уходим прочь, дирижабль потерял к нам интерес и вернулся назад к отлову китов. Уже отлетев, я обернулся и увидел, как пара дирижаблей помогали взлететь большому собрату. У того снизу, как несчастный кот в руках ребенка, висел на цепях слабо трепыхающийся кит с железной головой. Надо будет на рафаль тоже пару пушек поставить. И гарпун. Тяжело живется без крупного калибра. «Вон, флажками машут. Летите к пятому причалу», — сказал Бесто. «А дальше что будет?» — спросил я. Капрал посмотрел на меня, потом отвернулся назад, так ничего и не ответив. Чуть не снеся пару торчащих штанг, я кое-как загнал дирижабль к причалу. К нам сразу запрыгнул мальчишка в одежде портового рабочего. Тут, конечно, было невысоко, метров пятнадцать, но, глядя, как он лихо сигал с воздушного пирса к нам на борт, а потом забрался на мостик, я восхитился. «Так», — протянул он, глядя на нас с важным видом. «Стоянка на рейде, аренда причала, ремонт, разгрузка. Нам в город попасть». «В город? Порожняком, что ли? Тогда чего на рейде не встали рядом с маяком? Мы бы батискав прислали. Сто железных марок, где лофта?» Пацан внимательно посмотрел на меня, потом на без сто, и потом подкорректировал валюту. «Пятьдесят крон, короче! И отгоняйте махину, а то запречал сотня в день. Деньги вперед!» «Деловой прям, молодец. Нам всем нашим аппаратам вниз надо». Пацан скривил рожицу, потом посмотрел на приборную доску, достал небольшой блокнот, полистал там что-то. «Мореходные, что ли? та то, то я смотрю, странный у вас агрегат». «А чего не по воде пришли?» «Ладно, двадцатка за лишнюю швартовку в ангаре, лоцманские услуги двадцатка, ну и десятку сверху мне дадите, могу вас сам довести, а то заплутаете. Деньги вперед и пошелестим!» «Ну, как скажешь, малой», — немного подумав, согласился я. «Держи». Пацан, внимательно пересчитав деньги, отогнал от штурвала автоматона рулевого. Уверенно дернул рычаги мореходного режима. Застучал механизм, крутанулись шестерни и стальные полосы, выдвинувшись из бортов, закрыли грузовую палубу. Оттуда сразу раздались звук буксующих когтей и возмущенное шипение зубанов. С щелчком выскочили стальные шторки, закрывшие все стекла мостика, оставив только четыре небольших иллюминатора. На выхлопные трубы надвинулся механизм, препятствующий попаданию воды. Когда трансформация в подводную лодку была завершена, парень махнул работникам, и те отвязали швартовы. Не утруждая себя выводом с причала, он дернул рычаг сворачивания баллона. «Ой — Ой! — испуганно сказал пацан, и безуспешно попытался вернуть рычаг на место. Баллон нашего дирижабля с жутким треском шестеренок начал выпускать горячий воздух и сворачиваться, затягиваясь внутрь специального контейнера. Рафаль рухнул вниз. — У меня? перехватило дыхание.